12. Мои противники действовали предсказуемо. Прыгун исчез, чтобы материализоваться на двух соседних столбах. Левитатор взмыл в воздух. Импат остался на месте, но я чувствовал на ментальном уровне его липкие прикосновения. Выжидает, изучает. Летуна я отшвырнул воздушным щитом. Прыгуну сразу зарядил в колено, выбивая опорную ногу. «Импат» переместился на пару столбов вверх. Я думал, что прыгун упадет, но парень удержал равновесие, хотя удар был неприятным. «Левитатор» оттолкнулся от высокого столба слева и попытался в прыжке зарядить мне коленом в ухо. «Финт» красивый, но я отклоняюсь с линии атаки, заодно толкнув противника в спину. «Летун» врезается в прыгуна, тот падает вниз». В этот момент срывается с места импат. Красивая пробежка по столбам, и он выходит на ударную дистанцию. Краем глаза подмечаю, что левитатор взмывает вверх, оттолкнувшись от падающего товарища. «Минус один!» — кричит Бронислав. Прыгун не успевает телепортироваться, его впечатывает спиной в песок. Значит, правила запрещают касаться земли, а это мне на руку. Стопы левитатора утверждаются на бревнах. Эмпат осыпает меня градом ударов. Уклоняюсь и отвожу, чтобы не столкнули вниз. Парень мощный и тренированный. Бьет на всех уровнях – локтями, коленями, кулаками. Парочку ударов в корпус проходит, но я защищен доспехом. Да сколько можно? Быстро меняю кольца, вхожу в клинч и заряжаю ему головой в переносицу. Раздается хруст из носа моего противника, течет кровь, но он продолжает бой. Справа прилетает нога левитатора. Ныряю вниз, блокирую колено Лысого, оформляю ему двойку в корпус. Отвожу кулак левитатора с выдвинутым средним пальцем. Тут же пробиваю летуну локтем в челюсть, упираюсь в блок. Отступаю, рву дистанцию. «А он неплох», — слышится из зала. Импат обрушивает на меня волну паники. Укрываюсь ментальным барьером. Левитатор делает сальто, задевает рукой столб, а правую ногу впечатывает мне в голову. Блокирую, но сила удара заставляет отступить под кулаки зашедшего с другой стороны импата. Блок. Второй. Ребром ладони в шею упырю. Лысый уклоняется. Толкаю его в грудь. Вяжет и пытается провести захват, но я вырываю руку. Перепрыгиваю на столбы повыше. Подсечка летуну, тот падает, но зависает в воздухе. В прыжке пробиваю лысому в голову, приземляюсь на столбы и пробую добить оперкотом, но тот блокирует. «Успокойся уже!» Левитатор формально касается ногами колец и тут же ускоряется в мою сторону. «Блин, не могу понять, как эта магия у них работает!» Словно человеком движут незримые силы. Ну что ж, пора заканчивать. Напитываю руки и ноги силой, отталкиваюсь от столба и в полете бью ногой лысого. Того отшвыривает на соседний столб. Падение в песок. Рядом приземляется левитатор. Обмениваемся быстрыми ударами. Мне атаки семинариста, как слону дробина. А вот сам послушник ловит ребрами боковой, и ему плохо. Опять в корпус, но уже с другой стороны, и апперкот в челюсть. Стоп! командует Бронислав. Все мои противники на песке. Откуда ни возьмись, появляется мужик в графитовой рясе и приступает к осмотру пострадавших. Я пользуюсь удачным моментом и снимаю доспех, а заодно прекращаю подпитку мышц энергии. Раньше, когда я был маленьким, в такие секунды наступала слабость, но я долго тренировался. Спрыгиваю на землю. Подожди меня в раздевалке, — бросает наставник. Иду переодеваться. Ты применяешь что-то еще, — не выдерживает каратель. Допустим. Мы покинули нижние ярусы консистории и переместились в незнакомое крыло. В коридорах стали чаще мелькать инквизиторы в сутанах. Значит, мы находимся во владениях дознатчиков и прочих функционеров. «Не хочешь об этом поговорить?» «Нет. У меня есть свои красные линии, которые не стоит переходить даже учителям». «Хорошо. Оставим этот вопрос на потом. Сейчас я отведу тебя в информаториум и научу пользоваться нашими базами данных». По дороге мы дважды натыкались на запертые двери, которые наставник открывал прикосновением. В итоге мы добрались до нужного места». «Твоя очередь», — сказал Бронислав. «В смысле?» «Дежурный разрешил тебе пользоваться информаториумом. Доступ открыт. Пользуйся». Каратель указал на матовый квадратик возле дверной ручки. «Делать нечего. Подношу палец». Квадратик вспыхивает зеленым. Нажимаю ручку, дверь открывается. «Прошу!» — с усмешкой произнес Бронислав. «Я переступил порог помещения». Честно говоря, ожидал увидеть огромный библиотечный зал со стеллажами, полками и кафедрами, но и рабочие места с компьютерами, как в кабинете Бронислава. А вышло... да примерно то же самое. Разве что залов было несколько, и все они имели разную специализацию. — У нас нет библиотекарей, — сказал Бронислав, направляясь к арке в смежный зал. «Всеми материалами, картотеками и каталогами надо уметь пользоваться. Ты разберешься, это несложно. Смотри, здесь редкие бумажные издания, которые мы запретили и изъяли из обращения. Тут древние манускрипты, они хранятся в особых капсулах с искусственным микроклиматом. На твоей ступени посвящения их брать нельзя. Вон там руководство и инструкции, написанные отцами в разные годы». А там, и еще дальше, комнаты отдыха. Прямо у отдыха, не поверил я. Хочешь, называй рабочими залами. Это столы с компьютерами, открывающими доступ в базу. Старайся не шуметь, говори тихо. Мы оказались в просторной комнате с мягкими креслами, диванчиком, журнальным столиком и десятком письменных столов, раскиданных по всему пространству. Все было организовано таким образом, чтобы люди друг другу не мешали. У ближайшего окна сидела девушка в темно-серой рясе. Послушница. Судя по всему, получила допуск непосредственно от наставника. На плечах девушки имелись непонятные нашивки, а ее пальцы без устали бегали по клавиатуре. Экран демонстрировал некий квадратик с текстом, похоже на пишущую машинку. Хоть убейте, не понимаю, с чего вдруг эти штуковины надо было запрещать. Туда инквизитор повел меня в дальний угол. Столик был угловым, вырезанным в форме подковы. Я не заметил ни малейших признаков экрана, а клавиши были встроены прямо в столешницу. Бронислав усадил меня во вращающееся мягкое кресло, а сам придвинул простенький деревянный стул. «Это компьютер», — произнес Бронислав. «Устройство для ввода-вывода информации. Заменяет радио, телевидение, обычную почту, телетайп и библиотеку. А все потому, что компьютеры обладают встроенной памятью и объединены в тайную сеть, которой пользуются все инквизиторы. Они запрещены, — напомнил я. Вы же сами наложили вето на цифровые технологии, разве нет?» «Добро пожаловать в инквизицию!» — оскалился Бронислав. Ты увидишь и потрогаешь руками нереальное количество запрещенных игрушек, мой юный друг. А что там с кодексом? Известно, что кодекс для простолюдинов. Ты вообще представляешь, что произойдет, если компьютерные сети внедрить в широкие массы? Обычные люди, неодаренные, смогут обмениваться любой информацией без разрешения. Они самоорганизуются, будут координировать свои действия. «Это пострашнее пистолета». «Но вы пистолетами пользуетесь?» «Да, что дает Инквизиции неоспоримые преимущества. Согласись». «Общая линия, которой придерживаются Мойры, была мне ясна и прежде. В мире, где одаренные представляют собой подавляющее меньшинство, приходится держать стадо под жестким контролем. Сколько там неосапиенсов со сверхспособностями». 1-2%? Не помню точно. Ясновидение, бессмертие, телекинез — все это круто. Но взрывчатые вещества и летающие быстрее звука пули позволили бы простым смертным уравнять шансы. Не просто уравнять, а стереть правящее меньшинство с лица Земли. Поэтому технологии максимально ограничены. Порох, динамит, огнестрельное и пневматическое оружие — табу, как и химическое. Закон меча подразумевает применение в любых конфликтах только холодняк. Максимум – бензопилы и коловрата из арсенала мехов, ну и те самые сверхспособности. По сути, имеем вид поработивший человечество старого образца. «И как это работает?» – заинтересовался я. «Жми!» Бронислав указал на утопленный в столешницу кругляш красного цвета с выгравированным знаком молнии. Утопив кнопку, я стал наблюдать за происходящим. Что-то пискнуло, зашумело. Из прорези в столешнице появился плоский экран. Матовая серость сменилась уже знакомой эмблемой – ромбом, зрачком и белыми протуберанцами. Через несколько секунд эмблема уменьшилась, а в разных точках экрана проявились крохотные значки-квадратики. Внизу экрана образовалась линия с вереницей похожих символов и электронными часами в углу. «Операционная система загрузилась», — пояснил Бронислав. «Теперь ты можешь работать». «И что мне делать?» «Смысл происходящего ускользает». «Допустим, ты хочешь заглянуть в нашу цифровую библиотеку», — начал объяснение наставник. «Видишь этот значок с буквой «И»?» Означает информаториум. Надо клацнуть по нему два раза. Чем? Бронислав указал на квадратную вставку справа от клавиатуры. Я не с первого раза, но дорубил, что нужно водить по этой секции пальцем. Так осуществляется управление курсором, целеуказателем в виде маленькой стрелки. Двойное нажатие «клац» приводит к запуску программ или раскрытию папок, внутри которых лежит что-то еще. Квадрат управления именовался «сенсором» или «сенсом» на сленге инквизиторов. Также существовала поисковая строка, в которую можно было вводить ключевые слова. По этим словам осуществлялся поиск книги или фрагмента из книги. Например, при запросе «Предтечи» выдавался вагон вариантов. «Я мог получать сведения из разных источников» с внешним миром тайная сеть не связана говорил бронислав показывая мне самые важные программы мы работаем над оцифровкой книг из планетарных библиотек но процесс это не быстрый уйдут десятилетия прежде чем у нас будет доступ ко всем нужным изданиям то есть свежие газеты вы не читаете пошутил я нет бронислав воспринял мою фразу всерьез Но работаем над решением этой проблемы. Чем больше я узнавал, тем сильнее затягивало. С клавиатуры можно было делать любые запросы, и если ответ имелся в наличии, тайная сеть его выдавала. Насколько я понял, инквизиторы объединили компьютеры во всех своих консисториях с помощью оптоволоконных проводов. Получилось некое подобие паутины или ловца снов. Информация передавалась по глубоководным кабелям, так что сеть связала все континенты. Вот только внутри этой системы тоже имелись уровни доступа, поэтому мне пришлось зарегистрироваться в программе под названием «Проводник». В аккаунт автоматически подгрузились данные из моего личного дела – фотография, био, паспортные данные, характеристики, ну и ступень посвящения. «Все, что не соответствует ступени, — сказал Бронислав, — запечатано замочком. Ты не сможешь открыть папку, не обладая соответствующими правами». «Ясно». «Кроме того, проводник наблюдает за тобой, сохраняет историю запросов. Я могу получить к ней доступ при необходимости. Боевой куратор тоже. Но только во время учебы в семинарии». «Понял». «А теперь попробуй найти что-нибудь. Дуэли в семинарии, например». Я вбил соответствующий запрос и получил отсылку к нескольким источникам, включая кодекс. «Вопросы...» «Ну...» Я подумал всего пару секунд. «Мне потребуются какие-нибудь учебники по этим вашим компьютерам, чтобы освоить их лучше. В информаториуме все есть. Тебе нужны основы компьютерной грамотности. А как мне сюда попасть без вас?» «Ты обладаешь нужными полномочиями. Дежурный пропустит». «Хорошо. Что там у нас остается? На живой бой?» «Совершенно верно», — кивнул Бронислав. «Обучаешься у меня, сдаешь куратору. Экзамен можешь пройти в любой момент, хоть завтра». «Здорово. Ты забыл про кодекс, парень. Я хочу, чтобы ты его выучил за три дня». «После сдачи ножевого боя останется только пройти инструктаж и переоформить жетон в соответствии с новой ступенью». «Отец Бронислав?» «Да. Я хотел бы съездить к себе в усадьбу. Накопились дела, требующие решения. Опять же, вещи собрать надо. Если вернусь сегодня вечером, отпустите?» «Правила внутреннего распорядка?» Бронислав поднял вверх указательный палец. «Этого не запрещают». У тебя есть свободное время. Но рекомендую посмотреть видеокурс по ножевому бою для послушников, подготовленный отцом Родригесом. Заметано. Я не могу скрыть довольную улыбки. Встречаемся в восемь утра у центрального входа консистории. Бронислав поднялся и хлопнул меня по плечу. От занятий с группой ты освобожден. Куратора я поставлю в известность. Не забудь нож. Мы распрощались». Бронислав покинул информаториум, а я погрузился в изучение видеокурса от отца Родригеса. Честно говоря, ничего сложного там не было. Так что буквально через полчаса я закрыл все программы, выключил компьютер и отправился на поиски вжуха.